Глава 16. Дешиво Обратно в Когахеру мы вели уже не единый гурт каждый день пути разделял нас еще сильнее. Меня ежечасно бросало между гордостью за то, сколько клинков с ужасом смотрит на закованных в цепи Торинов и желанием трясти их всех, пока они не увидят, что враг вовсе не Гидеон, а Лео. Лео и клинки, пользующиеся возможностью насладиться жестокостью. Они собирались вокруг ити, Лока и сестер-близнецов, понукая Торинов идти быстрее и обзывая предателями. Такой позор не должен выносить ни один левантиец, но Торины держались гордо и шли молча. Оставаясь в хвосте кавалькады, я наблюдала за клинками, собирающимися пошептаться, и бесконечным танцем копыт по дороге. Гедон ехал во главе, не обращая ни на что внимания, я не могла не гадать, что происходит у него в голове, в той части разума, которая еще принадлежала ему. Я наблюдала, тревожилась и ждала, пока впереди не показались очертания Кога-Хейры, под крылом которой, словно утенок, сжался наш огороженный лагерь. Увидев цель пути, я пустила и рысью, и, сойдя с дороги в траву, миновало тревожно переговаривающихся левантийцев и настороженных кисианцев. еду он даже не повернул головы, когда я натянула поводья рядом с ним. «Защитница дешева, произнес Лео, приветствуя меня наклоном головы, словно император это он. По сути, так оно и было. «Ваше Величество!» — сказала я, игнорируя Лео, будто назойливую муху. «Что вы намерены делать с беспорядками, вызванными намерением казнить Торинов?» Промелькнувшее на лице Гедуона выражение вознаградило меня за прямоту, однако он равнодушно ответил. «Тот, кто не одобряет казнь предателей, сам предатель». «А, так значит, казнь будет весьма масштабная. Понадобится немало времени, чтобы отрезать головы как минимум половине ваших сторонников». «Похоронить их будет гораздо проще». Я понимала, что это были слова Лео, но не смогла подавить вспыхнувшее внутри отвращение к такому спокойному отрицанию наших устоев, прозвучавшему из уст Гидеона. «Конечно», — огрызнулась я. «Уверена, что Рах одобрил бы такое здравомыслие и эффективность». И тут же пожалела о сказанном. Глаза Гидеона закрылись от боли, но Лео улыбнулся самой самодовольной улыбкой из тех, что я видела, и только расстояние не позволило мне вколотить ее ему в лицо. Я каждую секунду жалела, что у Гедеона нет сил дать отпор, однако он в слишком буквальном смысле был нашим щитом, приковывая к себе внимание Лео и не давая ему обратить свои способности против остальных, а я причинила ему боль за это». «Настаивать на своем означало бы сражаться слева через Гидеоном и ничего не добиться, поэтому я придержала и Тагая и осталась позади». Возвращение в Кугахейру вызвало смешанные чувства. Навалившийся ужас был вполне ожидаем, а радость от возвращения домой оказалась сюрпризом. С каких это пор я стала считать Кугахейру домом? Безопасным местом я бы еще поняла, особенно по сравнению с Кисией за стенами». После разговора с секретарем Аурусом у меня даже появилась слабая надежда на будущее. Надежда, что Лео не всесилен, чем бы он ни грозил и чтобы и не заставлял делать Гидеона, у него были слабости. А у нас союзники. В открытых воротах показался знакомый двор. Этот вид мог бы обрадовать, если бы в центре не стоял Йис Энохт, встречая нас. Быть на ее месте любой другой капитан моя надежда окрепла бы, но ИС отказалась подвергать сомнению приказа Гедеона, повела армию против мирных дезертиров, и я видела в ее возвращении дурной знак. Ваше величество, приветствовала она Гедеона, когда он проезжал в ворота. Вы вернулись как раз вовремя, я уже собиралась послать гонца. У тебя известие о дезертирах? Да, но это может подождать. Ес неуверенно переминалась с ноги на ногу, и я приготовилась к плохим новостям. Торговцы из Ресяна сообщают, что в нескольких днях пути к западу расположилась лагерем Челтейская армия, досаждая беженцам из Мейляна, ушедшим на север. Новость облетела всю Когохейру, и многие беженцы уже уходят. Некоторые наши... кисянские союзники тоже подозрительно отсутствуют с прошлой ночи. Она бросила взгляд на Эду. Когда ему переведут ее слова, он, несомненно, тоже почувствует, будто медленно тонет, как и я. А Ис еще даже не рассказала о результатах своего нападения на дезертиров. «Челтейская армия?» — спросила Нуру, сопровождая во двор ящик сечи. «На западе? Не та, от которой мы только что вернулись?» Ис насмешливо повернулась к ней. «Конечно, не та сидельная девчонка. Я же не дура». «Пусть и не та, но у нас нет причин беспокоиться», — сказал Гедон, подъезжая к нам. «Союзники Доминос нам не враги». Я вспомнила предостережение секретаря Ауруса. «Армия Лео. Армия, которую он может обратить против нас, если мы не будем подчиняться, если Гедон взбунтуется, если я продолжу ему мешать». Гедон спешился перед своим самым верным капитаном. Хвост кавалькады проходил в ворота, и двор медленно заполнялся. «А как твоя вылазка, капитан?» «Я хотела бы обсудить это наедине, ваше величество». «Нет». Проклятое слово, похоже, доставило Гидону удовольствие. Он стоял с легкой улыбкой, пока один из мальчиков-слуг уводил его лошадь. «Здесь. Мы должны всем гуртам либо отпраздновать твой успех, либо разделить неудачу». Ис выпрямилась, и я не могла не пожалеть ее, каким бы ни было ее задание. «Дезертиры ускользнули, Ваше Величество», — сказала она, старательно глядя ему в глаза, чтобы не видеть собирающуюся толпу, не видеть, как они строят гримасы друг другу. «Их предупредили о нашем приближении». «Кто?» — спросил Лео, но Ис продолжила смотреть на Гидеона. «Лаша Малака. Я почувствовал, как множество глаз обратилось в мою сторону и понадеялась, что это лишь игра воображения. «Это не все, продолжил Ис, как будто смирившись со своей участью и решив выложить все, несмотря на разговоры вокруг. «С ним есть заклинательница лошадей». Слова произвели эффект расколовшейся о камне бочки с водой. Левантийцы ахнули. Они не знали. «Конечно, они не знали». «И теперь каждому, как в свое время и мне, приходилось бороться со смятением, которое вызвало в них это открытие. Изгнанная заклинательница». «Она объявила разделение», — сказал Иис «Мы потеряли многих, и у нас не осталось выбора, кроме как отступить. С ними рах и Кисианцы, и вступать в бой казалось... неразумным». «Рах?» И снова Гедон успел выпалить мне, прежде чем Лео подавил его. Отчаянная вспышка страха на мгновение исказила лицо Гедеона. И впервые с немым вопросом оглядела толпу левантийцев. Он правда хочет, чтобы она говорила перед столькими людьми? Как бы это ни было неразумно, отчаянное желание Гедеона узнать, что осталось с Рахом, могло помешать ему бороться со стремлением Лео к хаосу и расколу. Иис откашлялась. «Да, Ваше Величество. Похоже, он продолжает быть занозой в вашем боку». Не знаю, каким образом он объединился с угрожавшими нам кисянцами, но разделение было объявлено с его подачи. Пока она говорила, остаток Кавалькады проехал через ворота и появились закованные в цепи клинки Торинов. Совсем не вовремя. Или наоборот. Как раз вовремя, если целью Лео был раскол левантийцев. Клинков, гордо подняв голову, возглавлял Йити, и все перешептывания и разговоры, преследовавшие нас в Челтейском лагере, вспыхнули с новой поместив Гидеона и Йиз в центр шипящей песчаной бури. «Держите их под стражей», — сказал Гидеон, когда левантийцы расступились перед пленниками. «И это все?» — хрипло спросил Йити. «Все, что мы получим. И осуждение, и возражений. Ты называешь нас предателями, но ты самый главный предатель из всех. И боги позаботятся о том, чтобы ты страдал. Гедеон уже шел к дверям дома, но оглянулся через плечо с таким отстраненным и безразличным видом, что у меня похолодели кости. Пришлось напомнить себе, что это уже не наш Гедеон. Это просто марионетка Лео в обличии Гедеона. Приготовьте их казни на закате. Я нашла яса в пещерах. Он паковал припасы в полдюжины мешков. Услышав мои шаги, он поднял голову, схватившись за рукоять сабли. «Дешиво!» Его рука опустилась, и мы бросились друг к другу. «Ты вернулась!» Мы обнялись и, прижавшись друг к другу, крепко держались за это мимолетное тепло, за единственное, что у нас еще не отняли. Мы простояли так намного дольше, чем было необходимо, словно голодные звери, пытающиеся насытиться». Когда я, наконец, отступила на шаг, не в силах сдержать улыбку, несмотря на все новости, я жестом указала на мешки. «Значит, дела у спасательной службы Яса и ногчи идут хорошо?» Он ухмыльнулся. «Надо начать требовать плату. Я уже помог десятку человек, боявшихся выйти за ворота, чтобы их не выследили, как дезертиров, и...» «Они выжили. Дезертиры. Было разделение, и там был рах и кисянцы». «Постой, давай помедленнее, иди. Я схватил меня за руку, и я немного успокоилась. «Начни сначала». Я пересказала ему новости из о Челтейской армии и посольстве и о клинках Торинов, приговоренных к казни, сегодня вечером. И по мере того, как все это выплескивалось из меня, имело сомнительное счастье наблюдать на его лице всю гамму эмоций, от удивления до ужаса, от облегчения до страха, По крайней мере, я больше в этом не одиноко. Похоже, скоро здесь будет гораздо больше народу. Протянул он, когда я закончила. Ну и дела. Прости, я знаю, что ты действительно верила в него. Во все это. Хуже того, я до сих пор верю. Мы можем пройти через это. Есть путь узкий и трудный, как... Я указала на трещину между первой и второй пещерами, ширины которой едва хватало, чтобы протиснуться. Он так близко, что я могу его почувствовать. Если мне удастся избавиться от Леона всегда, Гидеон сможет это сделать. Я с жалостью улыбнулся. Хотелось бы, чтобы это было так. Он отпустил меня и отвернулся, глядя в сумрачную пещеру. «Гидеон должен уйти». Слова эхом разносились вокруг нас, и только когда они стихли, я снова повернулся ко мне. «Ты знаешь, что это так. Уже давно так. Даже если ты избавишься от Лео, даже если бы Гидеон оставался тем же, даже если бы ты смогла убедить всех, что во всем виноват Лео, репутация Гидеона слишком испорчена. Люди еще могут верить в его мечты и планы, но не в него самого». Я закрыла глаза, но не могла отгородиться от его слов, от правды, которую я знала, но отказалась признавать. Гидон пожертвовал всем, продолжая защищать нас от Лео. «Нельзя убить Лео так, чтобы он не вернулся», — мягко сказал Яс. «Но можно убить Гидеона». Такое предложение не могло прозвучать из уст левантица но нас настолько изменила необходимость выживания и влияние кисианцев, Что я даже не удивилась. Это был самый простой способ, самый изящный, и все же я покачала головой. Нет. Он заслуживает лучшей участи. Он привел нас сюда, пожертвовал столь многим. Должен быть другой путь. Я с грустно улыбнулся. Не сомневаюсь, что он есть, но как продвигается борьба с Лео Виллиусом? Столько было надежд, но я могла лишь ответить «ужасно». Из-за Лео погибли клинки и лошади, а я смогла добиться лишь неясного мира с челтейцем, который даже не представлял угрозы и дальнейшего раскола. Я рисковала жизнями других, но мысль о том, чтобы пожертвовать жизнью Гидеона ради блага всего народа, ужасала. Я верила в него и его мечты всем сердцем. Если Гедон умрет, Лео просто возьмется за следующего непокорного, сказала я, глядя в темноту и обдумывая родившуюся в голове идею. Если я не ошиблась и Лео не может манипулировать несколькими людьми одновременно, то я резко перевела взгляд на встревоженное лицо Яса. Я должна была сделать это несколько дней назад. Ты бросишь ему вызов? Я брошу ему вызов. Я медленно выдохнул и провел рукой по лицу. «Не самое худшее из твоих идей». «Спасибо. Но в первой тройке...» «Ты всего лишь выменишь гидона на себя. Почему бы не похоронить эту мечту и просто не отправиться домой? Потому что я не готова махнуть на нас рукой, и ты тоже не должен». Плохой ответ я это знала, но не могла облечь в слова глубину и сложность своих чувств и мыслей о наших гуртовщиках, о борьбе за право на существование. Мы заслуживали будущего не меньше, чем другие люди, и за это я готова была отдать жизнь». Руки дрожали, и я сжала кулаки. «Тебе не обязательно быть рядом со мной», — продолжила я. «Можешь уйти, если хочешь, но ты меня не отговоришь. Если мы можем рассеять внимание Лео, если я...» «Я понял», — перебил яс. «Мне это не нравится, но я понял. Это так похоже на тебя». «Даже не знаю, комплимент это или оскорбление». «Я тоже». Он натянуто рассмеялся. «В любом случае, я никуда не уйду. После того, как я чуть не умер и помог вынести искалеченное тело из твоей комнаты, уйти сейчас было бы позорно. Если пытаешься подтолкнуть меня к уходу, нужно стараться сильнее». «Я упрямый, и ты мне нравишься. Так что не помирай и не становись марионеткой Лео». Ответ едва не сорвался с языка, но мне не следовало говорить таких слов. Они стали бы обещанием, которого я не могла дать. «Постараюсь», — сказала я. «Мне нужно идти. Чем раньше я это сделаю, тем раньше смогу отпустить Торинов и попробую вытащить нас из всего этого целыми и невредимыми». Я скриво улыбнулся. Мои сложности с ответом не прошли незамеченными. «Пусть боги хранят тебя, капитан», — сказал он, сложив кулаки. «Капитан, я свернулся к прежней формальности, мне пришлось смириться. На другое не было времени. Каким-то образом я стала последней надеждой Левантийской империи. Упокоив Гедеона, не было стражи, плохой знак. На всякий случай я постучала и, не получив ответа, сдвинула дверь и заглянула внутрь». Пустая комната, пустой стол. Помещение вообще выглядело нежилым, совершенно кисианское пространство, в котором временно существовал Гедеон. Стоя в дверях, я перебрала в уме все места, где могла бы его найти. Уже неважно, будет с ним Лео или нет, красота вызова на поединок заключалась в том, что Гидеон не мог отказаться, не потеряв свои должности. Ход моих мыслей прервал топот бегущих ног. Я повернулась... И увидела задыхающуюся Нуру. Казнь! прохрипела она, согнувшись пополам и судорожно дыша. Ее перенесли. Она. она сейчас, снаружи. Что? Но. Думаю, Лео догадался, что ты попытаешься остановить ее. Пошли скорее. Он уже все знал. Нет времени думать, только бежать. Не глядя, промчавшись вслед за нору, по коридору и вниз по лестнице, я выбежала на яркий дневной свет и заморгала, не различая ничего, кроме мерцающих силуэтов, медленно превращающихся фигуры кисианские и левантийские, собравшиеся перед низким помостом. Шум обрушился, словно песчаная буря, терзая кожу. Группы левантийцев кричали на Гедоона, на Кеку, стоявшего рядом с ним, на вторых клинков Торинов и даже друг на друга. В этот момент наше будущее висело на волоске. Рядом с Гедооном улыбался Лео. «Нет!» – зарычала я, пробиваясь сквозь толпу. «Ты не можешь забрать его у нас! Я тебе не позволю!» Ничего не понимавшие кисянцы наблюдали, стоя среди бушующей толпы, разделяя группы левантийцев. А лорд Эдо в центре поддерживал в своих солдатах спокойствие, чтобы происходящее не превратилось в драку, а то и смертоубийство. Когда мы добрались до помоста, пара кисянцев с топорами пробрались сквозь толпу, но путь к лестнице им преградила Сичи. Она сверкала глазами, словно ястреб, и развивающееся платье напоминало взъерошенные перья. Она кричала не только на кисянских палачей, но и на Гидеона, на толпу, на всех, кто слушал — Я не понимал слов, но звучали они яростно. «Гедеон, вспомни день, когда ты назначил меня послом», — сказала я, не думая о том, кто меня слышит. «Ты сказал, что боишься. Боишься того, что он может заставить тебя сделать. Этот момент настал, и тебе нужно бороться, прошу тебя». Он слушал, смотрел. Я почти видела в его глазах ярость битвы, видела его борьбу против голоса. Против покоя, против Лео в его голове. Еще до того, как он заговорил, я знала, что он прикажет отпустить пленников. Он выиграет битву. Он может. Он Гедоан Торин, наш император, наш гуртовщик, наш избранник. Пока он не повернулся и не встретился взглядом с Лео. «Убить их!» «Нет!» — закричала я. «Стойте!» «Я вызываю тебя, Гедоан и Торин, на поединок за право возглавлять этот гурт!» Слова были произнесены, и меня затрясло от осознания содеянного, сказанного. Все левантийцы вокруг застыли в молчании. Я не смело взглянуть на Лео, на Ити, Химе, Исте, и Лока, понимая, что жизнь Торинов теперь лежит на моих плечах, на моей душе, на способности говорить со своим народом и заслужить его уважение». «Ты принимаешь вызов?» — спросил Гидеона кто-то, стоявший рядом с помостом. «Он должен был. Должен был принять вызов или оставить свою должность. Неважно, что Лео заставит его сделать или сказать, таковы наши законы, и как бы ни изменился наш образ жизни, они настолько укоренены в каждом из нас, что ни один левантийц не последует за гуртовщиком, который их не соблюдает». «Да», — без раздумий ответил Гидеон, — Я задалась вопросом, мог бы Лео изменить его ответ, если бы попытался, или внутри нас есть нечто неизменное, до чего ему не под силу дотянуться. «Я принимаю вызов!» Поднялся гул. Левантийцы расступались, крича, что нужно развести костер, а кисянцы недоуменно переглядывались. Палачи парами по теле, переводя взгляды с Гидеона на Эдо и обратно, не зная, что им делать. «Но...» Такое короткое слово. Он произнес его спокойно. Но все, кто его слышал, замерли. Даже кисянцы, их руки потянулись к оружию. «Но...» — повторил Гидеон. Лео, словно статуя, застыл рядом с ним. Дешевая Яровин по тем самым законам не имеет права бросать мне вызов. Она не капитан, не старейшина. Не входит в ладонь». Она, будучи защитницей единственного истинного бога, даже больше не Левантийка, и потому не может бросить мне вызов. Убейте их!» Слова, произнесенные тихо и в то же время громче всего, что я слышала, будто вибрировали, передавая смысл сквозь мои кости самой земле, на которой мы стояли. Самые верные сподвижники Гидеона подошли ко вторым клинкам сзади и успела сделать два шага к помосту, прежде чем один из них вонзил клинок в бок Йити. Тот запрокинул голову. Его шок и боль отразились на лицах остальных. Левантийцы, их друзья и союзники вонзили клинки им в спины, бока и горло. Йити со связанными руками упал на колени, удивленно глядя на кровь, хлынувшую из пореза на шее. Мне на мгновение показалось, что он смотрит прямо на меня. Его глаза затуманились, и он упал. Стук его тела, деревянный помост, эхом разнесся в тишине. Звук гибели левантийской кисии.